Согласно полученному сообщению, похитили одну из жилиц этой квартиры. Кто сообщил об этом? Я. Девушка, склонившаяся над женщиной, выпрямилась и повернулась к Выдме. Зофья Уэйская, не так ли? Да. Похитили эльмар Вы все знаете? Пожалуйста, расскажите, как это произошло. Вэдман не обратил внимания на удивление девушки. Он с трудом сдерживал раздражение. По возможности, короче и точнее. «Минутку, я только сменю компресс маме». Девушка намочила под краном полотенце, выжила его и обложила шею стонущей женщины. Потом начала рассказ. Я вернулась домой около шести, открыл двери ключом, и поскольку приволокла тяжелую сумку с продуктами, Позвала из прихожей Анку, чтобы та помогла мне. Не услышав ответа, удивилась, так как Анка никуда не выходила. Она внезапно прервала рассказ, но, видимо, не зная, как выкрутиться из неудачно начатой фразы, решила ее не заканчивать. «Мама возвращается с работы около двух, значит, тоже должна быть дома, а между тем в квартире было абсолютно тихо. Это меня удивило, но я еще не подозревала ничего плохого». Оставив сумку, спокойно сняла пальто и только войдя в комнату, увидела, что произошло. Мама сидела привязанной к стулу с кляпом во рту, с налившимся кровью лицом, с вылезшими из орбит глазами. Она уже задыхалась. Девушка будто снова переживала те страшные минуты, так как говорила быстро, не приводя дыхания. при последних словах судорожно глотнула воздух. Выдма слушал терпеливо, не прерывая. Я вытащила кляп И перерезал шнур, показала она навалявшуюся на полу веревку, и кое-как дотащила маму до тахты. Она почти теряла сознание. Я положил ей компресс на шею, а сама побежала звонить. Во время рассказа женщина, лежавшая на тахте, внимательно всматривалась в сотрудников милиции. Выдма приблизился к ней. «Вам трудно говорить», — наклонился он к женщине. «Да, пока да». Их было трое. Они забрали Анку. В эту минуту за дверями раздались шаги, и в комнату вошла молодая женщина в белом халате, а за ней тоже в халате мужчина. Выдма повернулся к ним. Вы, доктор? Я майор Выдма из управления милиции, веду расследование. Что случилось? Врач приблизилась к тахте и наклонилась над женщиной. Выдма коротко объяснил. После окончания осмотра врач обратился к нему. Пациентка пережила сильный шок. Следы на шее указывают на попытку задушить ее. Я сделаю укол, и она скоро придет в себя. К счастью, пострадавшей не грозит ничего серьезного. Укол подействует усыпляюще? Конечно, но не сразу. Предварительный допрос советую провести тотчас, если она сможет говорить. После ухода врача Выдма вызвал ожидавшего в коридоре сторожа. «А это кто с вами?» — спросил он, указывая глазами на девушку. «Это моя дочь. Я взял ее с собой, потому что меня в это время не было. Она видела, как они подъехали». «А где были вы?» «Забежал выпить пиво», — откровенно признался сторож. Опухшее лицо и хриплый голос свидетельствовали о том, что признание сторожа было искренним. — Ваше имя? — Выдма вытащил ручку и лист бумаги. Сторос сообщил свои данные, потом майор обратился к его дочери. — Что вы можете рассказать? Приехал фургон, въехал задом в подворотню, из него вышли трое мужчин. — Как они выглядели? — Пожалуйста, пишите поподробнее. — В подворотне плохо видно, но я разглядела двух молодых людей с бородами. На третьем были темные очки и шляпа, надвинутая на глаза. «Как они были одеты?» «Тот, что в очках, в легком пальто, не то зеленым, не то серым, а двое в синих комбинезонах, похожих на рабочих». «Вы с ними говорили?» «Я была возле дома, вошла в подворотню и спросила, к кому они приехали. Один рассмеялся и отвечает, к вам, пани. Только тот в пальто сказал, что они должны забрать тахту из четвертой квартиры». «Ну, так я подумала, что пани Уайская, очевидно, хочет купить новую и поэтому продает старую. Больше они меня не интересовали, и я пошла к себе. У нас квартира со двора, в котором это было часу. Девушка пожала плечами. Я не смотрела на часы. Пожалуй, часа два назад».